Глава 6. Шизоидный радикал. Сущность каждого радикала можно выразить одним или несколькими словами. Например, для определения основного качества эстроидного радикала более всего подходит слово демонстративный или словосочетание создающий иллюзорное благополучие. И эпилептоидный радикал можно иначе назвать взрывчивым, агрессивным, застревающим на негативных эмоциях, стремящимся к формальному порядку. Паранояльный тоже застревающим, но на конкретной цели, на идеях преобразования природы и общества. Эмотивный, чувствительный, гармонизирующим. Каким же словом или словами выражается сущность шизоидного радикала? Автор долго размышлял над этим, коллеги, хотел, как поётся в известном романсе, в единое слово. Но ничего не получилось. Не пришло в голову кроме слова странный. Странные это люди, шизоиды. Не от мира, а не сего. Общая характеристика. В основе шизоидного радикала лежит специфическая особенность мышления. Какая? Давайте сначала разберемся, что такое мышление. Обсудим это на примере. В качестве подспорья возьмем какой-нибудь известный, хорошо нам знакомый предмет. Скажем, стол. Внимательно рассмотрим его, И перечислим качества, которые нам удалось в нём обнаружить. Позвольте коллеге автору вести речь о его собственном столе, поскольку за вашими столами ему сиживать не приходилось. Вы же смело используете собственную мебель, потому что для наших рассуждений принадлежность или иное индивидуальное свойство конкретного стола не будет иметь решающего значения, если только не, однако, поживём, увидим. Итак, у стола есть размер, В случае автора чуть больше метра в длину, 60 сантиметров в ширину и более 70 в высоту. Цвет. Коричневый, а у вас? Качество материала, из которого он сделан. Умолчим для ясности. Вес. Стол достаточно тяжелый, но все же его можно приподнять в одиночку. Количество опор, ножек. Четыре. У кого меньше или больше. И так далее. У стола есть еще и характерная форма. Горизонтально расположенная плоскость столешница, удерживаемая на определённом, удобном для сидящего человека уровне посредством вертикальных опор. Теперь вопрос: какое из перечисленных качеств является самым главным, принципиально важным, делающим этот предмет именно столом, а не роялем, телевизором и так далее? Кто сказал цвет? Разумеется, форма. Именно форма поскольку она и определяет предназначение данного стола и миллионов ему подобных. Служить предметом мебели, на котором удобно располагать различные принадлежности для приема пищи, орудия труда, приспособления для игр и так далее. Изменится то, что мы с вами сейчас называем формой. Допустим, плоскость столешницы расположится не строго горизонтально, а под углом в 45 градусов. Предмет перестанет быть столом. Но если изменится только цвет, коричневый перекрасим в черный, или материал, сделаем не из дерева, а из металла, стол останется столом. Надеюсь, это понятно. Среди самых разнообразных по цвету, размеру, весу, деталям, форме и так далее предметов мы легко находим столы. Да, конечно, столы бывают обеденные, письменные, журнальные, но всех их объединяет, роднит, сближает этот главный родовой признак. горизонтальная столешница на вертикальных опорах. Специфическая форма стала настолько врезается нам в сознание, что оказавшись в вообразимную минуту на инопланетном космическом корабле или производя археологические раскопки древнего города и натыкаясь на знакомую нам горизонтальную поверхность, мы уверенно определяем: это стол. А что же ещё? Пока не отдавая себе в этом отчёт, мы, уважаемые коллеги, только что проделали основные операции познавательного психического процесса, именуемого мышлением. Бросив взгляд на окружающее пространство и остановив его на столе, мы осуществили так называемый первичный синтез. В нашем сознании перестало существовать всё, кроме стола. Разложив конкретный стол, автор свой в свой на отдельные элементы качества, форму, размер, цвет, И оценив каждый из них с точки зрения значимости, мы провели анализ. Собрав всё опять в единое целое, но уже в иерархической последовательности качеств, сначала самое главное, затем всё остальное, освоили вторичный синтез или просто синтез. Поняв в результате, что такое стол, и разделив все мыслимые столы на группы: обеденные, офисные, верстаки и так далее, в зависимости теперь уже нет принципиально важного которым наделены все эти предметы без исключения. А от ряда второстепенных качеств мы осуществили классификацию. А осознав роль и место стала в мировом пространстве, его всемирное историческое значение и неразрывную связь с другими предметами, поднялись до систематизации. Таким образом, мышление это познание предметов и явлений окружающего мира через их главные, принципиально важные качества, свойства. Результатом такого познания становится понятие об этом предмете или явлении, которым человек оперирует в своих рассуждениях и действиях. Иными словами, для того, чтобы правильно ориентироваться в мире и продуктивно взаимодействовать с ним, вовсе не нужно знать каждый существующий в нём предмет в лицо. Да это и невозможно. Достаточно иметь чёткое представление о главных свойствах основных, необходимых для жизни и деятельности предметов, чтобы распознавать их при встрече. Понятие о предмете и явлении содержит информацию о свойствах не только принципиально важных, но и общих для огромного количества аналогичных предметов или явлений. Понятие, как правило, нет места частностям, сугубой конкретике. В этом смысле оно оторвано от конкретного предмета, что дало основание называть мышление отвлечённым, абстрактным познанием. Понятие, выраженное словами, называется определением, формулировкой. Ну вот, пожалуй, и хватит теории. Проведём эксперимент. Вашему вниманию, коллеги, предлагается пять предметов, из которых вам предстоит, основываясь на их главных с вашей точки зрения свойствах, исключить один лишний в этом смысловом ряду. Будьте предельно внимательны. Начали. Гнездо, нора, муравейник, курятник, берлога. Автор замер в ожидании ответа. Назовите лишнее. Гнездо Пожалуйста, аргументируйте вашу позицию. Вы говорите, что гнездо, в отличие от всего прочего, расположено высоко на дереве, и в нём живут птицы. Прекрасно. А как же куры? Они-то живут в курятнике. Курица не птица. Хорошо, принимается. Кто следующий? Нора? Почему? Глубоко в земле. Её нужно рыть, прилагая усилия, в то время как берлога просто удобная для лежбища яма, которую находит медведь. Логично. У кого другое мнение? Муравейник? В нем живут насекомые, а это особый мир. Мир почти внеземных существ, тем более муравьи, которых некоторые исследователи вообще считают формой разума альтернативной человеческому. Да уж, серьезная заявка на победу в нашей маленькой викторине. И тем не менее, какой же ответ правильный? Курятник. Конечно, курятник. Безусловно, курятник. Ведь это сельскохозяйственная постройка. Ее сооружают люди, а не куры. Курятник следовало бы расположить в одном ряду не с гнездом и норой, а с коровником, овчарней, конюшней. В чем же ошиблись те из вас, кто дал другие ответы? И ошиблись ли они? Да, с точки зрения ортодоксального мышления ошиблись. С точки зрения шизоидного мышления нет. Шизоиды отличаются от всех остальных нешизоидов, людей с ортодоксальным мышлением, тем, что понятие о предметах явлениях окружающего мира у них формируются на основе не только главных, но и второ-, третье- и десятистепенных по значимости качеств. Шизоиды легко создают понятие даже на основе вымышленных, предполагаемых свойств, подчас игнорируя при этом очевидные, реальные. И главные, и малозначительные, и реальные, и иллюзорные качества предметов, явлений могут с одинаковой вероятностью занять в сознании шизоида место основного, принципиально важного, без которого этот предмет, явление существовать не может. Получается, что у шизоида для каждого предмета припасено несколько равновеликих по значению понятий. Не верите? Автору, представьте, удалось это доказать экспериментально. Со времен психологической юности, коллеги, в душу автору запал эксперимент, поставленный аспиранткой, а впоследствии знаменитым на весь мир психологом, профессором Московского государственного университета имени Ломоносова Блюмой Вульфовной Зейгарник. А было так, или почти так. Память с годами слабеет, знаете ли. По аспиранскому обыкновению ей не хватило денег, чтобы расплатиться в кафе. И она, юная и обаятельная, уговорила официанта отпустить её с условием, что завтра она вернёт ему долг. На следующий день, возвращая необходимую сумму, Блюма Вульфовна обратила внимание на то, что официант хорошо запомнил ее среди сотен вчерашних посетителей. Кафе пользовалась популярностью. Будь на месте зигарник какой-нибудь истероид, он наверняка приписал бы это собственной яркой и неотразимой индивидуальности. Но не такова была наша пытливая аспирантка. Она, поразмыслив на досуге, пришла к выводу, что все дело в том, что незавершенное действие запоминается человеком лучше, чем завершенное. Этот феномен вошел в историю психологии как эффект Зейгарник. Всю жизнь завидуя по белому в люмивульфевне, автор наконец решился и поставил свой собственный эксперимент практически в практически аналогичных обстоятельствах. Не уверен, что он станет классическим, войдёт в историю, куда там, не влипнуть бы в какую-нибудь историю, но всё же, всё же. Как-то раз, сидя за чашечкой кофе в дружеской компании, автор с коллегой-психологом заспорили о происхождении шизоидности. Коллега настаивал на том, что в основе этого психического явления лежит своеобразная эмоциональность. Дерево и стекло, как называл это Кречмер. Шизоиды, дискать, нередко остаются безучастными к очень важным, напрямую затрагивающим их личные интересы события. Дерево. И в то же время неожиданно остро реагируют на пустяки. Стекло. Автор, как вы догадываетесь, отстаивал приоритет своеобразно устроенного мышления. которые, кроме всего прочего, обусловливают и феномен дерева из стекла. Действительно, обсуждая этот феномен, мы ведём речь о высших эмоциях, являющихся производными от результатов мышления. Глава 5, помните? Шизоид потому так неортодоксально воспринимает происходящее, что он, не видя в упор того главного, в чём заключён его кровный интерес, берёт во внимание нечто второстепенное и реагирует, соответственно, как на малозначительное событие. и наоборот. С эмоциональностью, если рассматривать ее в отрыве от остальной психики, у шизоидов все в порядке. Замерзший шизоид в теплой ванне испытывает то же блаженство, что и любой ортодокс. Так что эмоциональность здесь ни при чем. Мышление сбивает прицел. Так вот, уважаемые коллеги, чтобы обосновать свою точку зрения, автор взял в руки кофейную чашку и стал на ее примере пояснять окружающим сущность мышления. «У этой кофейной чашки, — сказал автор, обращаясь к своим приятелям, шизоиду и ортодоксу, — есть целый ряд свойств. Размер, цвет, вес, качество материала. Увы, в подобных объяснениях не избежать повторов. Форма. Чашка представляет собой емкость для жидкости. Какое из перечисленных свойств является основным, принципиально важным для этого предмета?» Два ответа прозвучали молниеносно и одновременно как выстрелы на дуэли. Форма, ёмкость, сказал ортодокс. Шизоид ответил: "Внимание, коллеги, смотря, для чего использовать. Каково? Смотря, для чего использовать. Для чего же ещё? Спросим себя, можно использовать кофейную чашку, как не для того, чтобы пить из неё кофе. Она чашка, Кем-то ведь была произведена по государственному стандарту именно как чашка кофейная. Весь мир, всё человечество, дорогие друзья, делится в зависимости от ответа на подобный простой вопрос на две неравные части на шизоидов и на всех остальных. Несмотря на несколько шутливый тон, выбранный автором, и не на вполне серьёзные обстоятельства, в которых проходил этот эксперимент, надеюсь, вы уловили нечто принципиально важное, а именно На что бы ни смотрел шизоид, о чём бы он ни размышлял, в его сознании складывается не один образ, не одно понятие воспринимаемого предмета или явления, а несколько, целый спектр равновеликих по значению, равновероятных по возникновению и по дальнейшему использованию в поведении. Параноял, если вы помните, видит в любом явлении только одну сторону. И их невозможно убедить в том, что существует ещё и другая альтернатива. Шизоиды напротив, не могут понять, почему ортодоксально мыслящие люди с такой уверенностью останавливаются на чём-то одном, на каком-то единственном свойстве, с лёгкостью придавая ему наиглавнейшее значение. Философы-материалисты, казалось бы, давно поставили точку в споре на тему, кто прав, на чьей стороне истина. Практика вот критерий. прав тот, чья позиция подтверждается практикой, даёт возможность получать значимый, осязаемый эффект. Всё было бы хорошо, да только шизоиды и на результаты общечеловеческой практики смотрят по-своему. А кто сказал, что полученный результат лучший, а тем более единственный из возможных, спрашивают они. И не всегда легко ответить на этот вопрос. Один умнейший человек, математик, сказал, что в основе любой системы лежит аксиома. То есть нечто принимаемое на веру без доказательств. Это, по его мнению, фундаментальный, универсальный по своему значению принцип. Если не верите, попробуйте доказать, что в вашем паспорте наклеена ваша фотография и, соответственно, что этот паспорт ваш. Тысячи людей в мире, как две капли воды, похожи друг на друга. Согласитесь, что без элемента веры доказательство невозможно. Так вот у шизоидов такая аксиома отсутствует по определению. точнее, у них в сознании существует множество вариантов каждой аксиомы. Хорошо по эпилептоидному, помню, как одна студентка на лекции автора, посвящённой мотивному рудикалу, заявила: "А кто решил, что гармоничным является именно такое сочетание деталей, предметов одежды, цветов, а не другое? Вам, возможно, оно нравится, а мне не нравится. Кто нас разсудит? Сколько людей, столько и мнений". Автор пытался возразить, дискать, если бы культура оформления внешности не содержала стереотипных представлений о том, что гармонично, а что нет, выработанных эмотивами и воспринятых социумом, то, например, каждый светский раут превращался бы в карнавал шутов. Студентка ничёто же сомневавшийся ответила: "А разве это не так? На приём к английской королеве многие теперь приходят в полосатых брюках и кроссовках". Поскольку автор, к сожалению, не вхож в высший свет, то оставляет вам, коллеги, возможность для продолжения этой увлекательной дискуссии. Зададимся лучшего вопросом. Можно ли полноценно адаптироваться к социальной среде, сформированной главным образом ортодоксами, с таким мышлением? Нет, так жить нельзя. Даже если у конкретного индивида шизоида высокий от природы интеллект, он позволит лишь более качественно и глубоко осмыслить каждый создаваемый шизоидным сознанием вариант образа или понятия одного и того же предмета, но не избавит от поливариантности мировосприятия и миропонимания. Как же быть? А вот как. Мы не должны забывать, что реальный характер состоит не из одной шизоидности. В него включены и другие радикалы, за счёт которых в данном случае и происходит постепенная интеграция человека в социум. Шизоидный радикал мешает этой интеграции. Он заставляет сомневаться в важности и полезности каждого усваиваемого в течение жизни поведенческого стереотипа. Он пытается подменить один стереотип другим. В результате формируется особая шизоидная структура личности. На некое своеобразное ядро, представленное шизоидным радикалом, как бы наслаивается в муках социально ориентированная оболочка, состоящая из усвоенных часто формально и с некоторым искажением по сравнению с оригиналом, стереотипов ортодоксального поведения. Чем больше ядро, то есть чем больше выражена в реальном характере шизоидная тенденция, тем тоньше и ненадежнее оболочка. При этом ядро и оболочка существуют как бы в параллельных мирах. Одно в противоречивом, своеобразном, глубоко оригинальном, нестандартном внутреннем мире, где нет и не может быть ничего однозначного, устойчивого. где все меняется в зависимости от случайно возникшей ассоциации, произвольно смещенного смыслового акцента. Другая — среди людей, в реальности. Испытывая взаимное влияние, тем не менее эти структуры не смешиваются, и личность словно бы раздваивается, расщепляется. В одном человеке, как в коммунальной квартире, живут несколько индивидуальностей, и они не друзья. Что, по мнению автора, объясняет название виновного в этом радикала. Корень шизо происходит от греческого schizis, что означает раскол, расщепление. Сказав много о шизоидном радикале, мы пока не объявили, какова его роль в обществе, в чём его социальное преимущество, какая в нём заключена ценность, благодаря чему он выдержал испытание эволюции. Объявим непременно, но вначале познакомимся с доступными наблюдению признаками шизоидность. Внешний вид Гизоидный радикал сопряжён со стеническим телосложением. Узкая, вытянутая грудная клетка, длинная шея, длинные конечности, ноги, руки, пальцы, малоразвитая от природы мускулатура, а также с высоким ростом, вне зависимости от остальной физической конституции. Напомню, коллеги, что определяя характерное телосложение, мы всегда должны иметь в виду, что радикал может существовать и при любом другом телосложении. Иными словами, астеник Как правило, шизоид — шизоид не всегда остыник. Среди специфических для шизоида признаков оформления внешности назовем прежде всего отчетливую эклектичность, дисгармоничное, парадоксальное смешение стилеобразующих деталей. Причем эта особенность проявляется как в его одежде, которая часто представляет собой некую сборную солянку, винегрет из предметов, принадлежащих разным стилям, так и в его отношении к конкретной социальной ситуации, требованием социального окружения. Если человек сверху идёт в пиджак при галстуке, а снизу в джинсы и кроссовки, или на официальный приём приходит в потёртом свитере и разноцветных брюках, значит, в его характере есть шизоидный радикал. В выраженных случаях внешняя дисгармоничность шизоидов настолько велика, что заставляет неискушённого наблюдателя думать об их интеллектуальной неполноценности. Что толкает шизоида на подобные эксперименты с собственной внешностью? Науки неизвестно. Наука, по крайней мере, в лице автора, не в курсе дела. Возможно, собираясь на церемонию вручения Нобелевской премии, при этом надевая фланелевую панамку и меховые полярные унты, он в своей формальной негибкой манере лишь следует рекомендации держать голову в холоде, а ноги в тепле. Бог весть. Очевидно только, что знаменитый человек рассеянный, который вместо шапки на ходу надел скогороду, вместо валенок перчатки натянул себе на пятки был на самом деле шизоидом. Автор имел удовольствие общаться с интересным и продуктивным профессионалом-исследователем, излюбленной одеждой которого, человеку лет 60, была ярко-красная куртка с капюшоном, отороченным опоссумом, ковбойская шляпа с загнутыми кверху полями, разноцветные брюки-дудочки и остроконечные туфли казаки. Представляете эмоциональное состояние истерой-эпилептоидных организаторов научных посиделок? на который этот учёный являлся с основным докладом. Это был шок. Шок, однако, проходил вместе с первыми озвученными тезисами, как правило, весьма глубокого и содержательного доклада. Шизоидам свойственна неаккуратность, неряшливость. Оторванные пуговицы, прорехи на брюках, испачканные манжеты, вытертые до блеска локти, дрявое бельё и тому подобное их удел. Опять же трудно сказать, что мешает им привести себя в порядок. Шизоиды с трагической обречённостью будут провожать взглядом очередную отпавшую и котяющуюся по земле пуговицу, но не поднимут её и уж тем более не пришьют на место. Они всякий раз осматривая застарелое пятно на рубашке, глубоко вздохнут, но не удосужится его, как следует, застирать. Если шизоид, пересилив свою натуру, за счёт небольшого эпилептоидного радикала Затесавшийся в реальный характер, всё же возьмётся исправлять нарушения в одежде, то зрелище получится не для слабонервных. Разнокалиберные пуговицы, разноцветные нитки, которые он будет при этом использовать, превратят его эклектичный наряд и вовсе в клоунский. Интересно, что шизоиду скорее придёт в голову своеобразная мысль замаскировать тем или иным экзотическим способом имеющийся недостаток, чем навести порядок ортодоксальным путём. Автор знал человека, который, теряя одну за другой пуговицы на брюках, ремень он принципиально не носил, выходил из положения, надевая сверху длинный свитер, доходящий до середины бёдер и тем самым закрывающий от нескромных взглядов малопристойный косметический дефект. Когда же отпала последняя пуговица и брюки перестали держаться на его чересах, он нашёл где-то материчтый поясок от лёгкого женского халата, продел его в временной петле, завязал узлом замаскировал всю эту композицию длинным свитером и таким образом восстановил утраченное физическое и душевное равновесие. Рука обруку с неопрятностью идёт нечистоплотность. Шизоиды грязноваты. Они редко стирают свою одежду, плохо ухаживают за волосами, кожей, ногтями. Свалявшиеся шевелюры, несвежая кожа, обгрызенные с облупившимся маникюром или с неэстетичной траврной каймой на ногте, а также своеобразное амбре исходящий от тела и белья с головой выдоит шизоида. Есть у шизоидов и любимые средства оформления внешности. Это капюшон или его подобие, длинное пальто с длинными рукавами и большим воротником верхней одежды, рюкзак за спиной или большая сумка, висящая на плече, тёмные очки. Представьте человека, надевшего на себя всё перечисленное выше, к тому же вставившего в уши наушники плеера и уткнувшегося в книжку. которую он не перестает читать и на ходу, или в заменяющий ее электронный гаджет, и вы получите незабываемый образ типичного шизоида. Признаками шизоидности являются также длинные волосы, подобие капюшона, и у мужчин борода. Вся эта атрибутика не случайна. Она отражает глубинную асоциальность шизоидов, вынужденно противопоставляющих себя миру ортодоксальных людей, не смешивающихся с этим миром. Шизоид интуитивна. Посредством копешoн на очков, наушников и так далее, формирует вокруг себя некий футляр, через который очень трудно осуществлять обмен информацией с окружающими. О том, насколько асоциален шизоид, не только в своей повседневной жизнедеятельности, но и на мировоззренческом уровне, можно судить по обмену репликами, произошедшему, если верить Зиновию Поперному, между тремя незурядными людьми: героем гражданской войны Саблиным, поэтами Маяковским и Хлебниковым. Я награждён орденом боевого красного знамени за номером 6, сказал яркий истерой Пелептой Саблен. Это значит, что таких людей, как я, в республике всего 6 человек. А таких, как я, вскинулся не меньше истероид Маяковский. Один. А таких, как я, серьёзно заключил шизоид Хлебников вообще ни одного. И пошёл по своему обычаю прятать очередное стихотворение в наволочку. Излюбленные шизоидами громоздкие сумки и заплечные мешки заставляют проводить невольную параллель с поведением людей, потерявших разум в результате психического заболевания. Мы часто встречаем последних, особенно по осени и по весне, идущих неведомо куда с большими неопрятными сумками в обеих руках, невнятно бормочущих что-то себе под нос. Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Возникает сам собой ряд вопросов. Тот, кто поборо взглянет в брезгливость, заглянет внутри подобных сумок, увидит гору хлама, ничего больше. Но своим хламом эти люди почему-то дорожат, они не расстаются с ним ни днём, ни ночью. Разумеется, неверно ставить знак равенства между поведением шизоидов, здоровых, полноценных членов социума и больных. Разница в их поступках существенная, но жизнь под девизом всё своё ношу с собой в чём-то их сближает. В чём Автор пока не готов ответить категорично, коллеги. Тем более, что и в сумках шизоидов, наряду с действительно нужными, полезными предметами, немало всякой всячины, давно утратившей товарный вид и потребительские свойства, попросту говоря, дряни. Сломанные зажигалки, скомканные конфетные фантики, грязные подушечки жевательной резинки, неизвестные из-за стёршейся надписи таблетки и тому подобное. Возможно, сумка шизоида это его индивидуальный мир. в которую он никого не посвящает, не приглашает, это воплощение ухода от общественной жизни, создание своей системы обеспечения, утверждаемая таким образом асоциальность, барьер между индивидом и социумом. Но любой, кто заглянет в этот особый мир, поразится его неорганизованности, хаотичности. Шизоиды наделены удивительным даром. Нет, не оформление, преображение пространства. Они моментально замусоривают, Все предоставлены им жилые и рабочие площади. Порядок, любовно наведенный эпилептойдом, шизоид в мгновение ока превратит в хаос. Он будет оставлять одежду там, где снял, посуду там, где поел, книги там, где насладился их чтением. Хаос воцарится на обувных, платяных и книжных полках, в столах, в шкафах, в холодильнике, словом, везде, где там мыслимо и немыслимо. Убирать за собой шизоид отказывается наотрез. Приучить его к этому невозможно. В чём причина такого поведения? В который уже раз встаёт перед нами коллеги этот вопрос. На взгляд автора, в его основе лежат несколько взаимообусловленных факторов. Во-первых, шизоид не способен различить объективно важное и незначимое. Поэтому он накапливает в индивидуальном пространстве горы хлама, нередко в ущерб действительно нужным и ценным вещам. Во-вторых, в его сознании, вероятно, этот хаос, а точнее, свалка, является неким своеобразным порядком. Для него вещи не просто валяются где попало, как это выглядит в глазах ортодокса, а занимают отведённые им места. В-третьих, и это тоже очень важно, шизоид-астенник, он слаб и телом и духом. У него нет сил наводить чистоту, убирать, к тому же его лимитированная энергия без того тратится в избыли на реализацию стереотипов социально приемлемого поведения. то, что легко для ортодокса, шизоиду даётся с большим трудом: завязать шнурки на ботинках, застегнуть пиджак на все без исключения пуговицы, не облиться супом за обедом, не споткнуться на ровном месте при ходьбе, не говоря уже о более сложных и ответственных поступках. Для шизоида выбор ортодоксального способа поведения из всех прочих, существующих одновременно в его сознании, дело непростое. Он никогда до конца не уверен, что должен поступить как все. Он спорит с обществом, идёт на компромисс или после внутренней борьбы сдаётся. Это происходит постоянно в быту, в обыденной жизни по любому поводу. Он вынужден всесторонне обдумывать буквально каждый свой жест. А если не делает этого, то совершает нелепые ошибки. Представляете, сколько энергии забирает подобный образ жизни? Откуда же взяться и на такие мелочи, как уборка квартиры или мытьё посуды? Мимика шизоидов. Это оркестр, в котором каждый музыкант исполняет свою собственную мелодию. На их лицах зачастую возникают странные вычурные гримасы, никак не связанные, на взгляд стороннего наблюдателя, с характером происходящего, с актуальной ситуацией. На самом деле, так оно и есть. Ведь шизоиды живут в мире представлений, в которых отражение реальности искажено и подчас едва уловимо. Кроме того, шизоиды не заботятся об эстетике, и сдерживающим самоконтроли внешних проявлений чувств. Их тягостные, противоречивые раздумья, сомнения, амбивалентные переживания становятся достоянием окружающих. Жестикуляция, сопряженная с шизоидным радикалом, также весьма своеобразна. Ее трудно с чем-либо спутать. Движения шизоидов угловатые, резкие, неловкие, плохо координированные. Пусти шизоида в дом, и он наверняка что-нибудь разобьет, уронит, обо что-то споткнется. Зальёт чаем белоснежную скатерть, опрокинет тарелку. Шизоиды отличаются также устойчивой невосприимчивостью к культуре поведения. Человек, кашляющий или чихающий вам в лицо, не прикрывая рта, или подставляющий к вашему носу свою пахучую подмышку и тому подобное шизоид. Их позы неудобные, нефункциональные. Рослый шизоид сидя может казаться карликом. Его ноги, руки, туловище складываются так, что впору задаться вопросом: А есть ли у человека вообще такие суставы? Кажется, что поза удерживается не благодаря, а вопреки естественной структуре опорно-двигательного аппарата. Качество поведения. Полагаю, коллеги, вас не оставляет в впечатлении, что наличие шизоидного радикала не награда, а обуза для человека. Асоциальность, сложность усвоения и реализации даже относительно простых стереотипов поведения, грубо говоря, бестолковость, непредсказуемость поступков. Никогда нельзя быть уверенным, как поведёт себя шизоид, какое качество ситуации он определит как главное. Всё это без сомнения затрудняет адаптацию. Что взамен? Творчество. Шизоид истинно творческая натура. Он не напрягается, не заставляет себя творить. Он просто видит всё иначе, чем ортодокс. Каждую привычную вещь, явление, хорошо всем известное, набившее оскомину, шизоид воспринимает как нечто новое. Почему? Да потому что, напоминаю, в основу понятия о предмете и явлении он помещает не главное, как все остальные, а второстепенные качества, никем другим не принимаемые всерьёз. Шизоиды рождают новизну. Под их интеллектуальным влиянием меняется мир, развивается и обогащается представление о природе вещей. Не будь шизоидов, люди стали бы рабами банальности, до сих пор жили бы натуральным хозяйством, да что там подножным кормом пользовались примитивными житейскими стереотипами, не укротили бы огня, не изобрели бы колеса. Значит ли это, что каждый ум заключеня шизоида драгоценный дар человечеству? К счастью, нет. В 999 случаях из 1000 ума заключения шизоидов ошибочны, а порой граничат по качеству с интеллектуальной продукцией олигофренов. Зато в одном о этот золотой случай он переворачивает сознание людей производит революцию в миропонимании а ведь земля-то круглая а ведь из бобов сои можно приготовить 200 вкусных питательных блюд кстати шизоидность не синоним высокого интеллекта интеллект интегральная характеристика познавательных процессов мышления памяти внимания восприятия и других может у конкретного человека быть каким угодно высоким средним низким уровнем интеллекта будет определяться качество прозрений шизоида. Соответственно, от этого будет зависеть отношение к нему социума. Кого-то будут считать деревенским дурачком, чудаком, а кого-то философом. Шизоиды отличаются тем, что легко без напряжения, имеется в виду при высокоразвитом интеллекте, постигая суть самых запутанных заумных теорий, в то же время не понимают простых вещей. Шизоиды легко мирятся с интеллектуальными несуразицами. Например, в одной из телевизионных передач некий исследователь заявил, что определенный физический эффект может быть достигнут при условии, если Вселенная окажется на самом деле полым цилиндром диаметром 10 в минус n степени сантиметров. Шизоиды готовы жить еще и не в таких условиях. Для них равноценно и равновероятно существование и их реальных соседей по лестничной клетке, и зеленых человечков с Марса. Любопытное определение понятию «философ» дал Толстой в романе Анна Каренина. Характеризуя одного из центральных персонажей романа, Константина Лёвина, Толстой сказал, цитирую по памяти, «Лёвин был философ, то есть человек, который после долгих, сложных, утомительных рассуждений приходит к выводу, с самого начала очевидному для остальных людей. Ничего не напоминает?» В отношениях с разными людьми, шизоиды, не желая того, проявят грубость, бестактность. Это увы их обычная манера общения. Они социально неопытны, простодушны, наивны, воспринимают всё на веру, в силу чего часто становятся жертвами обмана, розыгрыша. Они начисто лишены рефлексии, то есть способности видеть себя со стороны глазами другого человека и сообразно этому менять своё поведение. Будучи взрослыми, они напоминают больших детей. Всё бы ничего, если бы не взрослые последствия. их детских в кавычках поступков. Вербальная деятельность шизоидов нередко весьма продуктивна. Их среди прочего отличает контраст между эклектичной внешностью, подчас гротескной, клоунской, в особенности, если проявление шизоидного радикала усилено истероидной яркостью, и достаточно разумной серьёзной речью, лекций иным публичным выступлениям, статей в журнале и так далее. Выше автор уже приводил подобный пример. Помните господина в ковбойской шляпе. Вместе с тем, пояснения шизоидов, их попытка ответить на проблемные вопросы, разъяснить окружающим научную задачу или учебный материал, бывает плохо воспринимаются, не доходят. Нечто подобное наблюдается и при общении. Шизоиды часто жалуются на то, что другие их не понимают, как в эмоциональном, так и в логическом аспектах. Выбранные шизоидом пути достижения цели выглядят нелогичными. Многие их действия от доксальных позиций представляются излишними, в то время как нужные отсутствуют. Вот вам, коллеги, характерный пример. Допустим, вы проголодались и зашли в ближайшую закусочную, в ту, где нет официантов, и посетители сами себя обслуживают. В руках у вас громоздкий портфель, а вы решили не отказывать себе в удовольствии как следует пообедать. По счастливому стечению обстоятельств за одним из столиков сидят ваши друзья. Какие действия вы совершите и в какой последовательности? Те из вас, в ком преобладает ортодоксальное мышление и усвоенные с его помощью стереотипы поведения, вначале подойдут к друзьям и поздороваются. Рад видеть вас, как поживаете. Затем попросят приглядеть за портфелем и отправиться к стойке делать заказ. После получения заказа вернутся к друзьям и с удовольствием попируют в честной компании. Не так ли? Добрый знакомый автора, шизоид, поступил иначе. В аналогичной ситуации он, не обращая, оказалось, Внимание на приятелей, подошёл к стойке и заказал кучу всякой снеди. Когда заказ был выставлен перед ним, он неожиданно для самого себя столкнулся с проблемой портфеля. Как перенести всё разом на облюбованный столик, когда одна рука занята тяжёлой вещью? Проще простого. Он зажал портфель между ногами, теперь у счастья обе руки свободны, взял заказ и начал движение. Ити было неудобно, да и со стороны всё это выглядело, мягко говоря, необычно. Но это его не смутило. На его лице заиграла несколько странноватая, однако вполне дружелюбная улыбка. Теперь стало ясно, что своих друзей он заметил сразу, как только вошёл, но почему-то принял решение несколько повременить с общением. Внушить шизоиду более рациональную последовательность действий очень трудно. Подобные попытки часто наталкиваются на сопротивление, непонимание с его стороны, протест Советы им отвергаются, при этом, отказываясь следовать совету близких, по-настоящему заботящихся о нём людей, шизоид легко воспринимает линию поведения, подсказанную ему порой первым встречным проходимцам, снова не умея отличить главное от второстепенного. Задача. За какую бы задачу не взялся шизоид, он непременно в процессе решения отклонится в сторону от намеченной цели. шизоет всю жизнь, вынужден заниматься исключительно творческой деятельностью. Что такое творческая деятельность? Разве мы не обсуждали это с вами, коллеги? Что ж, обсудим. Деятельность человека подразделяется на шаблонно регламентированную и творческую. Шаблонно регламентированная деятельность имеет заранее поставленную чёткую цель и определённый алгоритм, технологию её достижения. Например, хирургическая операция или процесс грунтования холста под будущую картину. Творческой следует называть деятельность, представление о результате которой и способе, технологии его достижения меняется, формируется в процессе самой деятельности. Шило милому кесет, вышла рукавица. При этом то, что принято называть творческой профессией, включает в себя как элементы творчества, поиск новой формы, новой сути, так и шаблонно регламентированную деятельность, наработанную профессионалом технологии. Поэтому в творческой профессии нельзя состояться, не будучи отчасти эпилептоидом технологом, отчасти параноялом, деятельным человеком, нацеленным на реальный результат, отчасти шизоидом. Для обладателя доминирующего шизоидного радикала всякая деятельность, в том числе рутинная, бытовая, в процессе которой сам Бог велел, пользуется устоявшимися ортодоксальными стереотипами. становится творческой. На любом её этапе любая мелочь может послужить в сознании шизоида причиной для отступления от магистральной технологической линии, так называемое соскальзывание. Воспрепятствовать этому невозможно даже посредством жёсткого контроля. Это можно только предвидеть и учитывать. Добавим интересную деталь. Соскальзывание шизоида на порой случайно подвернувшуюся ассоциацию процесс бесконечен. Шизоид не знает, где остановиться. Мы сказали: "Вышла рукавица" вместо запланированного кисета. Но это лишь потому, что у шизоида кто-то вырвал эту рукавицу из рук. Не вырвал бы, шизоид, глядя на неё, придумал бы множество разных вариантов переделывания рукавицы во что ли бы ещё, а затем и ещё во что-то. Каждая новая ассоциация, новый перенос акцента на тот или иной воспринимаемый признак предмета и явления. привлекает к себе дополнительные информационные потоки. Картина мира расширяется и не знает границ. Так что способ существования шизоида непрерывный творческий процесс, экспериментирование над собой, людьми, вещами, обстоятельствами. Таким образом, там, где новый, оригинальный взгляд на вещи необходим, наука, искусство, бизнес без участия шизоида в креативной группе не обойтись. Там же, где работу следует выполнять строго по шаблону, шизоид страшнее врага. Врага можно вытеслить и перетянуть на свою сторону. Шизоида ни за что. Поручите ему вытачивать гайки на токарном станке. Он с энтузиазмом изготовит 30 оригинальных вещиц, причём некоторые из них будут напоминать гайки, но ни одна не будет сделана по стандартному образцу. Это касается и предметов, и идей. Лучше всего шизоиды чувствуют себя в виртуальном пространстве, ими самим созданном. Поэтому они находят свою комфортную и профессиональную нишу в программировании, конструировании, писательстве, философии, психологии, изобразительном искусстве и тому подобном. Конечно, далеко не все плоды их труда становятся близкими и понятными окружающим. Однако мир, как говорится, не без шизоидов. Обладатели этого радикала тянутся друг к другу, становясь если не едино что одинаково нестандартно мышленниками. Особенности построения коммуникаций. С шизоидами общаться сложно. Поэтому рекомендуется, во-первых, устанавливать с ними формально-доброжелательные отношения, держась на дистанции, не пытаясь без нужды проникнуть в темные глубины их своеобразной души. Во-вторых, не падать духом, не видя быстрых результатов от попыток научить их уму-разуму. Результаты появятся, но позже. Когда? Трудно предугадать, может завтра, а может через 20 лет совместной жизни. В-третьих, если вы не выполнили первой рекомендации и сблизились таки с шизоидом душевно, не бросайте его. Несите в полной мере ответственность за того, кого приручили. Обидеть шизоида все равно, что обидеть малого ребенка. При этом будьте готовы к тому, что он может к вам охладеть так же неожиданно и беспричинно, как привязался. Мы уже упоминали, что для шизоида воспитательное воздействие, дружеский совет близкого человека может не возмедить значение. В то время как замечание случайного знакомого, окажется вдруг принципиально важным. Правы те, кто этим рационально пользуется. Хотите повлиять на шизоида? Вложите ваши мысли и слова в уста психолога, священника, врача, друга семьи, соседа. Вопросы и задания. Первое что такое мышление. Приведите пример. Второе. Какова особенность шизоидного мышления? Проведите эксперимент с соскальзыванием. Только будьте осторожны и ничему не удивляйтесь. Третье. В романе Толстого Анна Каренина есть немало точных и ярких описаний шизоидного поведения Константина Левина. Чего стоит эпизод со свадебной рубашкой? Вспоминаете? «Левин – аристократ». Один из богатейших людей России опоздал на собственную свадьбу из-за неприятности, случившейся с нарядной рубашкой. Единственный запасной у него вийтили не было. Как он мечтал об этом браке, как готовился к нему душевно, и чуть было не испортил всё из-за собственной несобранности, не предусмотрительности. Попробуйте найти и другие проявления шизоидности, описанные великим романистом, и не только у Лёвина. Четвёртое. Назовите профессии, в которых шизоидный радикал А необходим, Б категорически противопоказан. Пятое. Попробуйте в толпе отыскать взглядом обладателя выраженного шизоидного радикала. Осторожно понаблюдайте за ним. Будьте тактичны, не ступите на горы его собственной шизоидности. Опишите результаты ваших наблюдений. Только, пожалуйста, не станьте случайной жертвой его физической прежде всего неловкости.